Когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои мысли, а сами мысли текст. Обрыв происходит всегда по самому интересному месту, и если узнаешь из кусочка газеты, как зал аплодисментами встретил товарищей такого-то и такого-то, начинаешь думать, что эти двое очень крутые люди, раз даже их товарищей специально встречают какими-то аплодисментами.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 первым человеком после строителей. Сейчас это стало тщательно охраняемым воспоминанием, а тогда всего-то. Идешь по коридору и тоскуешь, что опять начинается зима, и за окном будет почти все время темно, сворачиваешь на всякий случай, ждешь, пока по примыкающему коридору угромыхают две матерящиеся овчины, и еще раз сворачиваешь в дверь, которая всегда закрыта, а сегодня вдруг нараспашку. Что-то светится в конце коридора. Оказывается, вдоль стены здесь идут две толстенные трубы, покрытые штукатуркой и даже побеленные. А в конце, там, где виден свет и откинут железный люк, видишь огромный агрегат синего цвета, который мелко-мелко сотрясается и гудит, а за ним еще два таких же и никого вокруг. Можно хоть сейчас спуститься по лестнице,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 Это поворот направо, в короткое колено коридора, кончающееся затянутым проволочной сеткой окном. Уже метров за двадцать до угла забираешься к левой стене, а когда напротив мелькает фанерная дверца с надписью пк 15 щ отделяешься от стены и, вписываясь в длинную дугу, сильно наклоняешься вправо.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 доносящиеся из окна, обладают совершенно иной природой, чем те, которые рождаются где-нибудь в коридоре или за перегородкой. Разница не столько в свойствах самого звука, громкий он или тихий, резкий или приглушенный, сколько в том, что его одушевляет. Почти все звуки производятся людьми, но те, что возникают внутри огромного здания, воспринимаются как урчание в кишечнике или хруст суставов огромного организма, словом, не вызывают интереса из-за своей привычности и объяснимости, а то, что прилетает из-за окна, почти единственное свидетельство существования всего остального мира, и, кажется, звук оттуда необыкновенно важен. Звуковая картина мира тоже успела сильно измениться со времен детства». Хотя ее главные составляющие все те же. Вот обычный законный звук. Далекие звонки, удары железа о железо. По сравнению с пульсом, реже раза в два-три, у них очень интересное эхо. Кажется, что звук доносится не с какой-то одной точки, а сразу со всей дуги горизонта. Самое первое, чем был этот бой, еще в те времена, когда можно было спать после общего подъема,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 Гудение далеких машин, вой маневрового тепловоза на сортировочной, голоса и смех очень часто детский, гул самолетов в небе, в нем есть что-то доисторическое, шум, порождаемый ветром, и, наконец, лай собак. Говорят, что когда-то существовал такой способ сноситься с сидящим в соседней камере. В камерах сидели по одному, даже не верится, что так могло быть. Сидящий в первой камере.